Глава одиннадцатая. В пещере. В свете костра увидел пару теней, подпрыгнул к одной и нанес несколько ударов кулаками по корпусу. Как ни странно попал. Нападавший осел к моим ногам, а меня кто-то по спине огрел, да так, что раздался хруст. Плашмя стал падать в сторону выхода из пещеры, но приземлился на ладони, оттолкнулся и перекатился в сторону, пропуская болезненный удар по ребрам. «Держись!» «Пытаются купировать действие усупляющего газа», — орёт Ктарх. «Сзади сбоку, берегись!» Успел поднять руки для защиты головы. «Блин, бьют на поражение, и мои перемещения отслеживают на раз!» «У напавших есть какие-то приборы ночного видения, не иначе!» Ногой подцепил один из топливных брикетов и в костер его отфутболил, а сам спиной встал к стене пещеры, собираясь не давать спуску обидчикам. «Пара ударов мне прилетела, губу разбили!» Солоноватый вкус во рту. По брови вскользь чем-то приложили. И гады лупят синхронно и молча. Однако пару раз ногой одного сумел достать. Тот аж чуть в костер не угодил. За время драки уже немного догадался, что кулаки зачесались у пацаны Если проводить со мной параллели, то им лет по тринадцать, не больше. Правда, возраст зуганцев предсказать не решусь. Как ни крути, а понимаю, что их технологии, в том числе и развитие медицины, далеко вперед шагнули. «И чего вам от меня понадобилось?» Вопрошаю, пытаясь всмотреться в темноту и предугадать, откуда прилетит удар. «Что вы, как последние трусы, себя ведете? Вдвоем, на одного, да еще и попытались усыпить. Это наша планета, и не позволим по ней чужакам бродить!» Воскликнул один и сразу же получил от меня кулаком. На голос пробил, постаравшись попасть по корпусу, понимая, что в голову наверняка промахнусь. Удар получился отменный, даже костяшки на пальцах заболели. А вот бить ниже пояса совсем нехорошо. Из моего горла вырвался всхлип, ноги подкосились и упал на колени. Прикрыл голову руками, стараясь поставить блок, но меня не атакуют. Зато костер разгорелся, и в пещере стало относительно светло. У лежащего навзничь подростка склонился его приятель и трясет того за грудки со словами «Миген, очнись! Вставай, черная дыра тебя побери!» «Черт! Похоже, паренек неудачно упал». Подползаю к лежащему без и отодвигаю в сторону его приятеля. «Дай гляну». Осмотр пострадавшего не занял много времени. Дышит, затылок не разбит, но ну, может появиться шишак, но череп цел. Из чего он лишился чувств. Некисейная же барышня. «У него силовой каркас скелета», — подсказал артефакт. «Думаю, ты своим ударом повредил крепление, те затянулись, сдавили шею. Ему же явно воздуха не хватает». «Вижу». Дергая за лямки, стянувшие грудную клетку паренька, ответил я к тарху и обратился к товарищу, лежавшего без сознания. «Твоего друга необходимо извлечь из силового каркаса. Как это сделать?» «Сейчас», — засуетился тот и, подскочив, указал на мигающие светодиоды на груди пострадавшего. «Блок управления. Он неисправен. Я ничем не могу ему помочь». В голосе паренька паника и страх. «Гм. Вот значит, что под моим кулаком треснуло». А я-то уж возобнил из себя крутого бойца, способного ребра не глядя ломать. Вообще-то, если зарядить со всей дури в грудную клетку, то ничего удивительного не случится, если кости не выдержат. Но в данном случае удар наносил скорее на наотмашь и вскользь. Противника-то не видел и ориентировался на голос. «Черт — Чёрт! — ругнулся я сквозь зубы, заметив, что ремни все сильнее сдавливают тело парня. — Ктарх, твои варианты спасения! — обратился к артефакту. — Змей, прими все как есть, тут нечем помочь, — печально ответил мой напарник. — Хрен-то угадал. Мысленно послал я своего компаньона по несчастью. Ухватился за раздробленный блок управления силовым каркасом и окончательно его вырвал, отбросив в сторону. Ремни сдавливать тело моего врага прекратили, но не ослабли. Я-то надеялся, что сработает блокировка на случай аварийной ситуации после того, как команда на сжатие прекратилась. Следующий шаг предсказуем разрезать прочные, эластично-металлизированные полосы, соединяющиеся между собой и являющиеся силовым каркасом. Пострадавшему повезло. У него за поясом знакомый прибор, который видел ранее у лекарки, и один из силовых ремней проходит как раз через него. Достаю перочинный нож, надеясь, что стальное лезвие не обломается об натянутые ремни, сжимающие тело напавшего на меня. Разрезать не получилось, в том числе и когда с силой попытался ножом полоснуть. Приходится перепиливать стальные нити. Минут пять возился. Лопнула полоса силового каркаса, и он сразу же ослаб, выпуская из своего плена неудачника. «Миген, ты как?» — орет пацан, забыв, что еще пару минут назад дрался со мной. «Не кричи!» — рыкнул я на него и указал на выход из пещеры. «Дуй и принеси снега, как можно больше!» «Для чего?» — озадачился Ктарх. «Разотрем пострадавшего. Да и пить мне захотелось, во рту все пересохло». Усмехнулся я, краем глаза наблюдая, как пацан мое распоряжение бросился выполнять со всех ног. «Да. И не побоялся меня оставить со своим другом, который без сознания. Кстати, Ктарх, ты пострадавшему помочь ничем не можешь?» «Змей, ты совсем из ума выжил. Они тебя прибить хотели», — возмутился мой напарник. «Они же дети», — поморщился я. «Сам примерно таким был, и на их месте еще и не так бы себя повел». «Если приложишь браслет к телу пострадавшего...» то смогу проанализировать повреждения и, возможно, что-нибудь подправить, если хватит энергии», — подумав, ответил артефакт. «Кстати, ты прибор, отвечающий за смешанность полей, у него достань и в сторону отложи, но не включай», — предупредил мой напарник. «Он про преобразователь, который в какой-то мере защитил пацана. Заполучить этот прибор Ктарх очень хочет. Артефакт не может понять, как создается невидимость, Точнее, меняются поля, позволяющие скрыться от радаров и сканирования, в том числе и от обычного взгляда. Для полноценного изучения техники зуганцев у моего напарника нет возможности. Просит взять для исследования, аргументируя. Пойми, он тебе позволит стать фаворитом. И если тебя противник не видит, то это же идеальное средство в забеге. А почему я вижу парней? Знаешь, есть предположение, что после контакта с тем, у кого активирован преобразователь, то и наши поля изменяются. «Могу побиться об заклад, что связи с кораблем у тебя нет», возразил я, но договорить не успел. Вернулся второй пацан и притащил в ладонях снег. «Этого хватит?» закусив губу, спросил меня недавний соперник по драке. «На грудь пострадавшему высыпи и на лицо», указал я, а потом воскликнул. «На хрена ты снег на одежду высыпал? Под куртку и рубаху следовало снега напихать». «Но это...» начал парень а я его уже не слушаю». Распахнул куртку, расстегнул молнию на толстовке и, сгребая остатки снега, тает быстро ладонями, запихнул его на пострадавшего. «Гм, если органы чувств не обманывают, то небольшие холмики принадлежат не парню». «Это кто?» посмотрел на сидящего на корточках пацана. «Миген», — ответил тот. «А тебя-то как зовут?» поинтересовался я и, не обращая внимания на хихикающего Ктарха, Осторожно провел мокрыми ладонями по лицу девчонки, которая в себя еще не пришла. «Кордим!» — шмыгнул носом пацан. «И сколько тебе лет?» — поинтересовался я, успокаиваясь, что с Миген все вроде бы в порядке. У нее задрожали ресницы, и дыхание изменилось. «Почти пятнадцать. Я уже взрослый и...» — начал тот, но я его перебил. «Разумеется, ты вырос и можешь принимать решение, как нести наказание. Например, и отвечать за свою подругу. Если с ней, не дай бог, что-то произойдет ужасное, то и в глаза родителям девочки готов посмотреть, так? Наверное, — растерянно ответил Кардим. Ладно, позже поговорим, тащи еще снега. Указал я ему направление на выход, а сам обратился к Тарху. Что там с пострадавшей? Диагностику провел и помог чем-нибудь? Змей, у меня энергии мало, — предупредил в очередной раз артефакт. Повреждение, насколько мог, посмотрел. На первый взгляд повезло. Внутренние органы не пострадали, переломов, как ни странно, нет. Это хорошо, кивнул я, присматриваясь к Меген, которая продолжает делать вид, что находится без сознания. Трещины в ребрах, думаю, имеются, да и кожа, где силовой каркас проходил, сплошной синяк. Сосуды наверняка лопнули, так? Восстановить кожу и убрать синяки не смогу. Тратить на это энергию — глупо. Трещины, если и имеются, сами заживут, упрямо ответил Ктарх. Пришел Кордим, на этот раз принеся снег в своей кепке и протянул флягу со словами. «В ней горячий чай нужен?» «Не сейчас», — отрицательно покачал я головой и взял пригоршню снега. «Думаю, твою подругу всю растереть, для этого с нее одежду снять придется. Давай, парень, не смущайся». «Не надо меня раздевать», — воскликнула девчонка, мгновенно приходя в себя и даже попыталась сесть, но со стоном завалилась на бок. «Миген, что с тобой?» — воскликнул ее напарник. «Где болит?» — поинтересовался я, растирая снег по своему лицу. Честно говоря, адреналин давно прошел. Потянуло в сон, и даже как-то неинтересны стали эти подростки. Они читаются, как открытая книга. Решили поиграть в героев и, не разобравшись, отправились на охоту за гостем планеты. На что рассчитывали? Убить бы вряд ли смогли. В обычной драке никаких шансов. Стоп, про силовые каркасы забываю. Правда, насколько понимаю, девчонка с пацаном использовали не боевое снаряжение, а подсобное. Но их удары от этого не намного слабее могли быть. «Спина, живот и ребра», — перечислила Миген, тихо всхлепнув. «Ты это, не плачь!» — растерянно попросил у нее Кордим, то склоняясь над подругой, то вставая и оглядываясь на меня. «Больно», — прошептала девчонка. лекарство у вас есть?» — поинтересовался я. «Точно!» — хлопнул себя по лбу парень. «Сейчас принесу!» Они в аптечке авиацикликов в обязательном порядке присутствуют. «Авиацикликов? Это ты про авиатрициклы?» — уточнил я. «Мы у пешком же по горам шляемся», — пожал тот плечами. «Так тащить или нет?» «Неси», — вздохнул я, не представляя, как в лекарствах зуганцев смогу разобраться. «Нет, если инструкции имеются, то вполне можно найти препарат, который снимет боль у миген Но черт возьми, если что-то пойдет не так, то мне голову стопроцентно местные оторвут. Если еще можно надеяться на какое-то снисхождение за драку и несчастный случай, то у уколи девчонки препарат, пусть и местного производства, то это уже на моей совести окажется. — Ктарх, может, все же попробуешь? — поинтересовался я у своего напарника. — Сам понимаешь, что от этой встречи и дальнейший путь зависит. — Хорошо, давай еще раз гляну. Не понравились мне кое-какие моменты, — согласился артефакт. «Меген, можешь взять меня за запястье?» — попросил я девчонку, протягивая ей руку. «Это еще зачем?» — подозрительно спросила та, а потом добавила. «Не могу прочесть твои мысли и намерения. Считай, что мой браслет поможет снять твою боль». Ответил я, видя, что пострадавшая искусала губы чуть ли не в кровь, сдерживая свои стоны, которые нет-нет, да и проживаются Ничего пацанка не ответила. Но браслет обхватила. А для верности я ее ладошку накрыл своей и прижал. Хреново, чуть ли не мгновенно отреагировал Ктарх. Повреждение позвоночника, возможно, смещение, трещины. Межпозвоночный диск давит на нервное окончание. Э, змей, если ее немедленно не доставить в лекарский бокс, то. И как ты себе это представляешь? перебил я своего напарника. Забыл, где находимся? Лечи давай. Уж то что А это не вирус какой-нибудь, не простуда. Достаточно смещать поля и сращивать повреждения. Насколько понимаю, это в твоих силах. — Следует оценивать реальные шансы, — мрачно ответил артефакт. — Придется тащить твою энергию. Моего заряда не хватит. — Ну так бери, — хмыкнул я. — Или есть что-то, чего опасаешься? — Откат и слабость, — ответил Ктарх, а потом пояснил. — Часть боли Миген достанется тебе, пусть и в меньшем объеме но дискомфорт будешь ощущать. Сил у тебя останется мало, а впереди еще драка на первом чекпоинте, ее никто не отменял. Но ведь организаторы заявили, что первого отрезка забега нас вернут на корабль, возразил я. Мой напарник объяснил, что так-то оно так, но есть кое-какие нюансы, которые, анализируя, он подозревает обычную дезинформацию для участников, чтобы те, то есть мы, расслабились». Никто не говорил, какой финал первого отрезка, и не отменял его правила. Ну, где-то он прав, а верить тем, кто меня сюда отправил, глупо. Вот набор неотложной помощи. Прибежал запыхавшийся кордим, держа в руках пластиковый чемоданчик. Подождем, пока его вскрывать, сказал я, подозрительно разглядывая горящие зеленым цветом три голограммы на замке. Фейк его знает. Откроешь ящик, и где-то пойдет сигнал тревоги с указанием наших координат. «Сбегутся сюда местные, не будут разбираться, а расстреляют меня из лазерников и скажут, что сам во всем виноват». «Сейчас твою подружку еще раз продиагностирую, а там посмотрим», — пояснил парню. «Так ты лекарь», — облегченно выдохнул тот. Ничего ему не ответил, скомандовал к Тарху начать лечение. Первую минуту ничего не происходило. Потом Меген перестала стонать и улыбнулась. Хотела что-то сказать, но глаза закрыла и засопела». «Пусть поспит», — прокомментировал Ктарх. «Змей, учти, скоро почувствуешь боль». Небольшой дискомфорт. Заныла спина. Виски запульсировали от боли. Как не ждал, она катилась все мгновенно, не сдержал стона. Еще через минуту уже хотелось орать от боли. Силы стали таять. Неужели девчонка испытывала такое же, но молчала, а несколько стонов не в счет? У меня болевой порог относительно высокий». Но, черт возьми, уже нет сил терпеть. Еще пять минут, предупредил Ктарх. Мгновенно поставить междисковые позвонки не представляется возможным. Действуй медленно и крайне осторожно. Расчет показывает, что твоей энергии хватит, и это хорошая новость. Ага, просто прекрасно. Стиснув зубы мысленно ответил я артефакту. Мигента хорошо. Ее мой напарник усыпил. А меня такой малости лишил. Ничего, потерплю. Ктарх редко ошибается, но на этот раз он извинился, что неверно спрогнозировал длительность своего лечения. Вместо пяти минут мне пришлось скрипеть зубами все 10, а то и 15, которые показались вечностью. Наконец-то артефакт заявил, что контакт можно разрывать. Восстановление закончено, и девушка очнется через пару минут. Осторожно расцепил пальчики миген, которыми она вхватила браслет, и встал на ноги. Качнулся и непонимающе посмотрел на суетящегося рядом парня, который что-то говорит, но смысл до меня не доходит. «Повтори», — попросил я и двумя пальцами помассировал виски. «Что ты с Миген сделал и как она?» — посмотрел на меня парень. «Нормально с ней все, а на будущее урок. Сто раз подумать, прежде чем эмоциям поддаваться». Сказал я и мысленно усмехнулся, вспомнив, как по собственной глупости здесь оказался. «Эх, сейчас бы сидел на парах». Слушал лекции или зубрил что-нибудь. но ну, на крайняк подрабатывал грузчиком, но перспективы имел. А вот теперь... Хотя знаний получил на халяву, обрел напарника, а может и друга. Если разобраться, то не так все и печально. Опять-таки увидел и соприкоснулся с тем, что на родной планете в разработках-то и в пьяном бреду еще не намечается. Так все ли у меня так плохо? Гм, не могу на этот вопрос ответить. Каждую минуту что-то может произойти... Как и на земле, удача могла отвернуться. «А с нами теперь что сделаешь? По всем законам мы же теперь твои пленники», — меня Кордим. «Вы мои кто?» — переспросил я парнишку, а потом рассмеялся. «Да, это круто. Еще бы сказал рабы или должники. Парень, ты чего-то не понимаешь. Это не я на вас напал. Зла не держу. И можете катиться колбаской на все четыре стороны. Ну, если едой богаты, то не откажусь, если поделитесь» как ни крути, а сил благодаря вам много потерял. — Че, так и отпустишь? — прищурился Кардим. Кстати, а как это катиться колбаской? — Отпущу, — отмахнулся я. — Слово возьму, чтобы не нападали из-под тяжка, и валите. А каким образом, без разницы. — Змей, ты чего говоришь? У них можно многим разжиться, — возопил Ктарх. — У молодежи есть оружие, транспорт, каркасы силы и много еще чего, о чем не догадываемся, не глупи. «И как ты это объяснишь организаторам?» «Или отыскал способ, как нейтрализовать анализатор и блокировать его последствия?» «Усмехнулся я. Подставлять зуганцев не собираюсь, это их право скрываться». «Могли бы выйти под камеры, что тебя снимают, и заявить о своих проблемах», мрачно произнес артефакт. «Чего бояться?» «Конечно, устроители состязания играли на стороне уничтожавших население этой планеты, но до галактической общественности их появление бы обязательно дошло» и поднялась буча, которую они и планируют поднять, но странными методами. — Угу. А организаторы могли заявить, что это шоу, и в качестве доказательств сбросить пару планетарных бомб, от которых все живое тут загнулось, — возразил я. — Ладно, подремлю часик. Разбуди, если наши знакомые захотят с меня скальп снять. Зевнул и с трудом дошел до стены пещеры, который привалился, и, закрыв глаза, сразу же отрубился.